Женщины в детстве В детстве, я как сейчас еще помню, Высунешься, бывало, в окно, В переулке, как в каменоломле, Под деревьями в полдень темно. Тротуар, мостовую, подвалы, Церковь слева, ее купола —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 Рядом к девочкам кучи знакомых заходили и толпы подруг, и цветущие кисти черемух мыли листьями рамы фрамук. Или взрослые женщины в гневе, разбронившись без обеняков, вырастали в дверях, как деревья по краям городских цветников.